День девятый. 21 мая 2010 года. Шоссе Руа. Чувства. 36. Второй подряд солнечный день. Это в верни Почти чудо. Уж можете мне поверить. Я шла по шоссе Руа. Чем старше я становлюсь, тем труднее мне понять туристов, готовых выстаивать часовые очереди, лишь бы попасть в сад Клода Мане. Хвост перед входом обычно тянется метров на двести. А ведь достаточно немного пройти по шоссе Руа, можно через Зеленограду прекрасно рассмотреть и сад, и дом Мане, сделать фотографии даже насладиться ароматом цветов. По шоссе проносились машины, растения, высаженные вдоль велосипедной дорожки, встречали каждую трепетом листьев. Те из деревенских жителей, кто работает Верно, недавным-давно привыкли проезжать мимо розового дома с зелеными ставнями, даже не поворачивая к нему головы. Для них шоссе Руа – это дорога департаментского значения Д5, дорога на Вернон, и больше ничего». Зато я, двигаясь черепашей скоростью, могу в свое удовольствие рассматривать цветы. Не стану вам врать, сад действительно великолепен. Пышные розы, скамьи в нормандском цветнике, каскады клематисов, целые поля розовых тюльпанов и незабудок — подлинный шедевр. Кто посмеет мне возразить? Амаду Канди даже рассказывал, что лет десять назад в Японии в одной деревне воспроизвели точную копию дома Мане вместе с садами, нормандским и водным, представляете? Я видел фотографии. Сразу не отличишь, настоящие же вернее от фальшивки. Вы, конечно, скажете, что на фотографии можно пририсовать что угодно, допустим, но всё равно, что за дикая идея строить второй же верни в Японии? Всё это выше моего понимания. Должна вам признаться, сама я не была в саду Мане уже много-много лет, э -э, я имею в виду в настоящем, слишком много там народу. Тысячи туристов, все толкаются, все наступают друг другу на ноги, такой старухе, как я, среди них не место. Кстати, туристы часто удивляются, обнаружив, что в доме Мане нет его картин, Ни с кувшинками, не с японским мостиком, ни с тополями. Музей — это просто дом, сад и мастерская. Чтобы посмотреть в подлиннике Мане, надо идти в Оранжерии, в Марматан или в галерею Вернона. Одним словом, мне по другую сторону забора гораздо лучше. К тому же мои чувства никого кроме меня не касаются. Стоит мне закрыть глаза, и я, как на его вижу все красоты сада. Они впечатлились мою память навсегда. «Пу Шассеруа катятся новые безумцы» у меня пролетает «Тойота», скорость не меньше ста километров в час. Возможно, вам неизвестно, но строительство дороги с гудроновым покрытием сто лет назад оплатил Клод Мане, потому что с грунтовки поднималась пыль оседала на его цветы. Лучше бы дал денег, чтобы дорогу проложили в обход. А то сейчас она разрезает сад на две части и туристам, чтобы попасть из одной в другую, приходится нырять в туннель под насыпью. Ну ладно, вам, наверное, уже надоело брежание старухи по поводу того, как меняется родная деревня и ее окрестности – Я вас понимаю, но главный вопрос, который вас занимает, звучит так. Что она затевает? Какую роль играет во всех этих событиях? Когда я брошу шпионей за всеми подряд и вмешаюсь, а? И как? И почему? Терпение. Терпение. Еще несколько дней, всего несколько дней. Позвольте мне еще немного попользоваться всеобщим равнодушием к старухе, на которую обращают внимание не больше, чем на электрический столб или дорожный указатель. Они были здесь всегда и всегда будут. Не стану вводить вас в заблуждение, уверяя, что мне известно, чем кончится история, но кое-какие соображения на этот счет у меня имеются. Точку в ней поставлю именно я. Можете не сомневаться, я вас не разочарую. но просто немного потерпите. Дайте мне еще раз описать вам сад Мане. Только будьте внимательны, здесь важна каждая деталь. В по утрам в усадьбу Мане привозят школьные экскурсии. На протяжении всего месяца сад каждое утро наполняется детским гомоном. Конечно, уровень шума зависит от способности учительницы заинтересовать ребятню жизнью художника, и еще от степени их возбуждения, которое тем выше, чем больше часов они провели в автобусе. Некоторых везут целую ночь, бывает же на свете учителя-садисты. Правда, стоит попасть детям в сад, как они успокаиваются. Обычная прогулка разве что с образовательным эффектом. Одни отвечают на вопросы теста, другие рисуют, и учителя перестают нервничать. Детям ничего не угрожает, если, конечно, кто-нибудь не полезет в пруд с кувшинками. По шоссе проехал грузовик булушника Лорена. водитель просигналил мне, а я в ответ помахала ему рукой. «Ришар Лорен — последний в деревне торговец, который меня знает, не считая галериста Амаду -Канди. Жаверни чуть ли не каждый год меняются вывески. Одни заведения закрываются, другие открываются. Жаверни существует в ритме приливов и отливов. Но теперь я смотрю на все это издалека, меня давно выбросило на песок. Я подождала еще немного. Наконец раздался оттреск мотоцикла. Я узнала «Тайгер Триумф». Мотоцикл свернул на улицу Леруа и остановился возле входа для экскурсионных групп. Вам может показаться удивительным, что 80-летняя старуха способна по звуку двигателя узнать марку мотоцикла, тем более такую старую. Но поверьте мне на слово. Треск Тайгера Триумф Т-100 я узнаю с тысячи других машин. Одновременно я заметила, что я не одна, держа ушки на макушке. Из окна на верхнем этаже дома Мане, увитого диким виноградом, выглянула голова Стефани Дюпен. Она старательно делала вид, что пересчитывает детей. Ха-ха. Я прям-таки почувствовала, как она задрожала, заслышав мотоциклетный треск. На Но учеников, носившихся между клумбами, она смотрела скорее рассеяно. По-моему, они сейчас могут утворять что угодно, она и бровью не поведет.